Глава третья Глядя на серые стены и сводчатый потолок, Иван, не удержавшись, судорожно сглотнул. Пальцы вцепились в металлический край кровати, их холод обжег, приводя немного в чувство. С трудом проглотил ком, закашлялся, вытирая слезу, подивился. До сих пор держался орлом, а тут от вида камеры стало дурно и нехорошо, «Это временно», — затвердил про себя граф. Он знал, что маменька уже бьет клюкой в имении, созывая ближний круг родственников, и его должны вытащить скоро в любом случае. «Дело времени, а там ими коре помогу. Заложу пару деревень и вытащу казака. Не брошу друга, ведь из-за меня сейчас в холодной сидит». «Но сколько ждать?» Время словно остановилось. Каждая минута стала медово тянуться, лениво перескакивая с секунды на секунду. Суздалев посмотрел на металлический стол, прикрученный к стене, и подумал о хорошей книжке на французском. Сейчас роман про индейцев пришелся бы как нельзя кстати и скрасил одиночество. Таинственная, неизвестная Аляска манила к себе. Стоило только закрыть глаза – как над головой зашумели кроны столетних кедров. В бурных речках стали перекатываться самородки золота. Лизонька побежала, оборачиваясь и в зеленые папоротники. Баронесса все бежала и бежала, не останавливаясь. А за ее бегом наблюдал он и индейцы в кустах. Только вместо краснокожих рож Суздарев увидел злополучного флигель адъютанта и императора – Бр! Привидится же такое, не дай бог!» Граф не удержался, резко поднялся и принялся приседать, желая скинуть на вождение. Из приседа стал ловить бабочек, прыгать и звонко хлопать ладошами над головой. Странно, но звук гасили стены. Граф замер, поднялся и с силой попытался стукнуть в пол пяткой. Звука не было. «Вакуум!» «Мертвая тишина! Да что же это такое? Вытащите меня срочно отсюда!» Суздалев сел на жесткую койку и в полном отчаянии обхватил голову ладонями. «Как не сойти с ума? О чем думать? Как бороться с одиночеством? Для меня каждый день вечность!» Иван осторожно погладил на щеке старый шрам, обхватил тонкими пальцами подбородок. На гладкой ухоженной коже непривычно затопорщилась щетина, уколола пальцы. Суздалев поморщился, попробовал поудобнее устроиться на железной кровати, представляя, что это изящный диван с пуфиками, и попытался сосредоточиться, думая о доме. «Что там делает маменька, а младший брат? Как мой гардемарин? Как бороздит океан?» Никакой мысли. Образы ускользали. Только Лизонька бежала, ломая листья папоротника. Звонко смеялась, оборачивалась и манила за собой пальчиком. «Лизонька!» — выдохнул из себя граф, не открывая глаз. «Постой, я сейчас!» И вот они уже сидят вдвоем на веранде. Остро пахнет свежими досками. Солнце слепит сквозь кроны стройных берез, играясь лучками, Они так юные и прекрасны. Он бравый юнкер. Все войны и слава впереди, но юноше уже кажется, что он прошел медные трубы. Тонкие усы его залихватски закручены». Она совсем юная гимназистка, которая живет в чудесное время, познавая и открывая для себя каждый день что-то новое. Они пьют чай, смеются и радуются общению друг с другом. Лизонька пробует из вазочки свежее малиновое варенье, причмукивает и с прищуром смотрит на него таинственно улыбаясь. И тогда он не выдерживает и тянется к ней губами. «Будь что будет!» или пропал. Даже глаза закрывает от страха и вдруг натыкается на мягкие губы, которые на вкус сладки и пахнут малиной. Ваня трогает свои губы, вспоминая первый поцелуй. И также, не открывая глаз, шепчет «Лизонька». «Да, Ваня!» Также шепотом отзывается баронесса. Голос ее настолько реален, что граф открывает глаза, но наваждение не проходит. В камере у самой двери стоит кузина. Суздалев судорожно глотает воздух и, наконец, резко вскакивает. Влюбленные бросаются друг другу в объятия. Ваня не может остановиться в своих поцелуях. Волосы, брови, глаза. Наконец, находит губы. Они по-прежнему пахнут малиной и такие же теплые и податливые. Суздарев еле отрывается от них и выдыхает. «Но как?» «Пять минут, Ваня! Всего лишь пять минут! Я смогла купить только их!» «Лизонька, ангел мой, вы чудо!» Граф снова покрывает кузину страстными поцелуями, та отстраняется и протягивает. «Ванечка, бедненький мой, ты так похудел за эти дни, осунулся!» «Я в полном порядке, Лизонька!» «Что же теперь будет?» Стонет баронесса. «Да все прекрасно будет, Лизонька, на днях выйду, а там на поезд и на самый красивый пароход и на Аляску купим избушку, я буду охотиться на гризли и мыть золото, вырастить детей, заживем!» протянул граф, сияя от счастья. «Ванечка, да вас повесить хотят, какая Аляска!» Баронесса уткнулась в плечо графа, увидела порванное сукно на месте погон и зарыдала, не сдерживаясь. «Как повесить?» – растерянно спросил Суздарев. «Чепуха какая! Ну подумайте, Лизонька, как меня, георгиевского кавалера, героя войны, и повесят? Ерунда какая!» «Так и повесят!» – слезливо протянула Лизонька, не отрываясь от плеча. «Да маменька не даст, уже все связи подняла, вот вас прислала, порадовала сыночка. Все в полном порядке, Лизонька, сейчас выберусь, а там поверенного найму пускай Билова вытаскивает, а мы с вами, не теряя ни минуты счастья, рванем на Аляску, подальше от самодуров». «Ванечка!» Баронесса наконец-то нашла в себе силы оторваться от плеча и посмотрела на кузена глазами полными слез. «Никто меня не присылал. Я сама пришла. Маменька ваша сразу слегла, как узнала про вас. Удар у нее. С постели встать не может и говорит уже неразборчиво». «Как удар?» – ошеломленно переспросил Суздалев, отшатываясь. «Как слегла, Лизонька?» Граф рванул ушей китель. Пуговицы посыпались. «Мне немедленно надо выйти. Я должен быть у матери». «Я, Ваня, делаю все возможное. Большие деньги решают все и открывают все двери. Откроют и я, тут только время надо!» Как по команде, сзади распахнулась дверь, и неизвестный надзиратель требовательно шикнул в щель. «У меня нет времени!» – прошептал граф. «Ваня, крепись!» Баронесса отступала к двери. «Я не брошу тебя! Я вслед за тобой на виселицу пойду! Я выкуплю тебя!» «Лизонька!» – опомнился графа. Поцелуй – «Поцелуй!» Дверь бесшумно закрылась за баронессой, и на камеру снова упал вакуум. Суздалев без сил опустился на кровать, ему могло все и показаться. Если бы в воздухе не стоял крепкий запах дорогих духов баронессы.